День четвёртый. Глава 14. Готика. 27 июля 18 часов 2 минуты. Восточное поясное время. Вашингтон, округ Колумбия. Директор Пейнтер Кроу узнал, что его ждёт ещё одна бессонная ночь. Он уже выслушал донесение о схватке в Восточной бухте Александрии и теперь гадал, принимала ли в ней участие группа Грей. Без записей со спутников слежения они не имели возможности выяснить детали. А от Грея до сих пор не было никаких известий. В последний раз они разговаривали 12 часов назад. Пейнтер сожалел о том, что не поделился с Греем Пирсом своими подозрениями, но полсуток назад они представляли собой едва оформившиеся предчувствия, и Пейнтеру было нужно время, чтобы собрать кое-какую дополнительную информацию. Впрочем, он и сейчас не был во всем уверен до конца. Если бы он стал действовать более напористо и открыто, то предатель понял бы, что раскрыт, и в результате Грей и его товарищи оказались бы в ещё большей опасности. Поэтому Пейнтеру приходилось распутывать этот клубок в одиночку. Послышался стук в дверь, и Пейнтер откинулся в кресле, выключив предварительно монитор компьютера, чтобы никто не увидел, над чем он работает. Затем он нажал кнопку на столе, и дверь кабинета, щёлкнув, отворилась. Сегодня у его секретаря был отгул, и приходилось обходиться собственными силами. На пороге возник Логан Грегори. "Самолет подлетает к конечному пункту", доложил он. "Он всё ещё держит курс на Марсель?" спросил Пейнтер. "Да", кивнул Логан. "И должен приземлиться через 18 минут, почти в полночь по местному времени". "Но почему именно Франция?" Пейнтер устало потёр глаза. "И почему они по-прежнему не выходят на связь?" Пилот всего лишь подтвердил маршрут, и больше никаких подробностей. Я связался с французской таможней. Они сообщили мне, что на борту находятся два пассажира. Пэйнтер выпрямился. Всего два? Они путешествуют с дипломатическими поручительствами, анонимно. Я мог бы попытаться выяснить, что это за бумаги, кем они выданы и кем получены. С этого момента Пэйнтеру следовало проявлять ещё большую осторожность. Нет, отрезал он. Это может вызвать подозрение. Группа хочет держать свои действия в глубокой тайне, значит у неё имеются для этого основания. Пусть всё остаётся как есть до поры до времени. Так точно, сэр. Кроме того, мы получили запрос из Рима. Ватикан и служба карабинеров тоже не имеют никаких известий, и это их очень беспокоит. Необходимо представить им какие-то объяснения, иначе реакция со стороны властей Европейского союза может оказаться весьма резкой. Пинтер задумался. У европейцев не займёт много времени выяснить курс реактивного самолёта, так почему бы не предоставить им эту информацию? Возможно, этого окажется достаточно. Будь с ними поласковее, сказал он наконец. Сообщи им про полёт в Марсель и скажи, что как только у нас появится дополнительная информация, мы сразу же поделимся ею. Понял, сэр. Будет сделано. Пейнтер смотрел на тёмный монитор своего компьютера. У него был небольшой выбор. После того, как разберёшься с европейцами, я хочу, чтобы ты выполнил для меня одно поручение. Ты должен съездить в УППОНЕР. Логан наморщил лоб. Мне нужно, чтобы ты отвёз кое-что доктору Шону Макнайту лично. Пейнтер бросил на стол запечатанный конверт в твёрдой красной папке. Но ни одна живая душа не должна знать о том, что ты туда отправляешься. Глаза Логана недоуменно расширились, но он кивнул. Будет сделано, сэр. Повторил он, взял папку и сунул её под мышку, повернулся к выходу. Полная секретность, сказал ему вслед Пейнтер. Можете положиться на меня, сэр, твёрдо сказал Логан и захлопнул за собой дверь. Замок резко щёлкнул. Пейнтер вновь повернулся к компьютеру и включил монитор. На экране высветилась карта Средиземноморья, исчерченная жёлтыми и синими линиями. Они обозначали траектории спутников слежения. Поинтер навёл курсор на одну из них. Спутник НРС, новейшей конструкции, получивший ласковое прозвище Ястребок. Щёлкнув мышкой по линии, Поинтер вывел на экран параметры траектории Ястребка и другие данные. В строку поиска Поинтер ввёл название города Марсель, и на экране запестрили цифры и таблицы. Поинтер сверился с метеорологической картой Национальной администрации по атмосфере и океану. На южные районы Франции надвигался грозовой фронт. Плотная облачность затруднит спутнику-шпиону его работу. Пейнтер посмотрел на часы, а затем снял трубку и вызвал дежурного офицера. «Как только Логан Грегори выйдет из командного центра, немедленно поставьте меня в известность». «Есть, сэр!» Пейнтер повесил трубку. «Теперь каждая секунда на вес золота». Он подождал ещё четверть часа, наблюдая за тем, как тяжёлые облака заволакивают западную Европу. "Ну давай же, давай", бормотал он. Наконец, зазвонил телефон. Получив сообщение о том, что Логан покинул здание, Пейнтер встал из-за стола и вышел из кабинета. Центр спутникового слежения располагался этажом ниже, по соседству с кабинетом Логана. Терпливо войдя в зал, Пейнтер застал там лишь технику, одиноко сидявшего в окружении бесчисленных компьютеров и мониторов. Тот был удивлён внезапным появлением директора и от неожиданности вскочил на ноги. "Директор Кроус, сэр, чем могу помочь?" "Я хочу, чтобы вы перехватили картинку со спутника NRS-NE4." "Я встрепка?" Пейнтер кивнул. "Но, сэр, мы не имеем доступа." Пейнтер положил на стол перед ним лист с длинным рядом цифр. код доступа к каналу есть трипка. Его предоставил Пейнтер Ужон Макнайд, причём всего через полчаса код должны были сменить. От удивления техник вытаращил глаза, но тут же принялся за работу, заметив при этом: "Вам не стоило беспокоиться, спускаюсь сюда лично. Доктор Греггори мог бы передать мне код, а я ретранслировал бы картинку прямо в ваш кабинет". Логан уехал по делам. Пейнтер доверительным жестом положил ладонь на плечо техника. "И вот ещё что, он После просмотра картинка этого перехвата должна быть немедленно уничтожена. Никакой видеозаписи и ни единого слова о том, что перехват вообще имел место. Никому, даже здесь в Сигме. Так точно, сэр. Картинка пойдёт на этом мониторе, указал техник. Кроме того, мне понадобятся координаты прибора спутникового ориентирования на местности от нулевого значения. Пинтер предоставил ему необходимые данные. Прошедшая после этого минута показалась ему часом. Наконец на экране возникло тёмное изображение лётного поля, аэропорт Марселя. Поинтер велел технику увеличить определённый участок самолётной стоянки. Изображение мигнуло, стало расплывчатым, но потом снова прояснилось. Теперь на мониторе был маленький самолёт Citation X. Он стоял рядом с выходом с поля, его дверь была открыта. Поинтер подался вперёд, заслонив монитор своим телом. Неужели он опоздал? Но тут он заметил какое-то движение. В поле зрения директора возникла сначала одна фигура, затем вторая. Они поспешно спустились по трапу. Пейнтеру не было нужды снова увеличивать картинку, чтобы разглядеть их лица. Это были монсьенёр Верона и Кэт Брайант. Пейнтер ждал. А вдруг французские таможенники подсунули им дезинформацию, и на борту находится вся группа? На экране заребели тёмные точки. Начинается непогода. выяснил техник. Пейнтер не отрывал глаз от экрана, но из самолёта больше никто не появился. К этим монсьёрам исчезли в воротах аэропорта. Не переставая хмуриться, директор велел технику отключиться от спутника, поблагодарил его и отошёл в сторону. Где же, чёрт побери, Грей? 1 час 4 минуты, местное время. Женева, Швейцария. Грей сидел в салоне первого класса самолёта компании Egypt Air. Он вынужден был отдать должные ордену дракона. Они не стеснялись в расходах. Он оглядел небольшой салон, восемь кресел, пять пассажиров. Двое из них наверняка были шпионами ордена и следили за ним. Впрочем, сейчас его это не волновало. Он всячески демонстрировал покладистость. До поры до времени. Он забрал билет на самолёт и фальшивые документы на своё имя из камеры хранения на автовокзале и прямо оттуда отправился в аэропорт. Четырёхчасовой перелёт казался ему нескончаемым. Он вкусно поел, выпил два бокала красного вина, посмотрел какой-то фильм с Джулией Робертс в главной роли и даже вздремнул минут 40. Проснувшись, Грей стал смотреть в иллюминатор. Золотой ключ на цепочке висел у него на груди. Тепло от тела Грея нагревало металл. Но он всё равно казался холодным и тяжёлым. Он весил целых две человеческих жизни. Грей вспомнил Монка, лёгкого в общении, остроглазого человека с большим сердцем, а потом Рэйчел, сплав стали и шёлка, немного загадочную и знающую, казалось, всё на свете. Но последний разговор с Рэйчел застал Грея в расплох. Столько страха и паники звучало в её голосе.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 Взвыли турбины, началась посадка, и вскоре колёса уже коснулись взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Женевы. Самолёт вырулил к входу в аэропорт, но Грей не торопился. Он дождался, пока из салона не выйдут другие пассажиры, и только потом взял свою сумку, повесил её на плечо и направился к выходу. Грей надеялся, что уложил туда всё, что может ему понадобиться, выходя из салона первого класса. Он внимательно осмотрелся в поисках любых, даже малейших признаков опасности и своего компаньона по полёту. Она сидела в кресле салона экономического класса, в светлом пареке, строгом тёмно-синем костюме и тёмных очках. Женщина держала себя с неподражаемым достоинством, её рука висела на перевязи под пиджаком. При ближайшем рассмотрении эта нехитрая маскировка не выдержала бы испытания, но дело в том, что увидеть её никто не ожидал. Для всего мира Сейхан умерла. Она вышла первой, даже не взглянув на Грея. Он пропустил вперёд себя нескольких пассажиров и пошёл к трапу. Оказавшись в здании аэропорта Грей отстоял очередь к стойке таможенного контроля и протянул фальшивые документы, которые чиновники равнодушно проштамповали. Багаж для досмотра он не предъявлял. Грей вышел на хорошо освещённую улицу. Даже в этот поздний час кругом было полно народу. Путешественники, прибывшие поздними рейсами, искали такси. Грей понятия не имел, куда ему двигаться дальше, оставалось одно ждать гонца от Рауля. Сийхан исчезла, но Грей чувствовал, что она находится где-то поблизости. Ему был необходим союзник. Не имея возможности получить помощь из Вашингтона, он был вынужден заключить союз с дьяволом. После того, как Сийхан твёрдо пообещала помочь ему, он освободил её с помощью ножовки. На ближайшее время им предстоит работать вместе. В обмен на то, что Грей освободил ее, Си-Хан поможет ему освободить Рэйчел, а потом, когда все долги и прежние, и нынешние будут заплачены, их дороги снова разойдутся. Си-Хан приняла его условия. Пока Грей бинтовал ее рану, она, обнаженная до пояса, но нисколько этим не смущенная, смотрела на него странным взглядом. Она изучала его, как некоего невиданного жука. Си-Хан говорила мало. Анна слишком сильно устала, и к тому же, видимо, находилась в шоке, но уже в ближайшие часы стала приходить в себя. Львица, медленно пробуждающаяся ото сна, с хитрым блеском и удивлением в жёлтых глазах. Грей прекрасно понимал, согласиться на сотрудничество с ним её заставило не столько чувства долга или благодарности, сколько жгучая ненависть по отношению к Раулю. Это сотрудничество могло послужить осуществлению её сиюминутных целей. организующую, её бросили умирать медленной мучительной смертью, и теперь она хотела отплатить Раулю той же монетой. Какой бы договор ни заключили между собой Орден Дракона и гильдия, теперь это не имело для Сейхан никакого значения, осталась только одно жажда мести. Впрочем, только ли это. Грейвс помнил, как она смотрела на него, вспомнил любопытство, светившееся в её глазах.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 когда сядешь в поезд, получишь доказательства. Грей направился к веренице такси, стоявших в ожидании пассажиров. "А лейтенант Верона?" спросил он. "С женщиной всё в порядке. Пока. Так гляди, не опоздай на поезд". В трубке послышались короткие гудки. Грей сел в такси. Он не стал искать Сихан. Она слышала весь разговор, поскольку Грей заранее установил на своём телефоне микрочип, соединявший его с её трубкой. А в её навыках преследования и наружного наблюдения Грей уже давно не сомневался. Она не отстанет и не потеряется. "На центральный вокзал", сказал он водителю. Коротко кивнув, таксист вырулил с обочины на проезжую часть и погнал машину к центру Женевы, а Грей откинулся на спинку сиденья. Всей Хан была права. Узнав об ожидающей его поездке в Швейцарию и о том, что ему предстоит там делать, она поделилась с Грэем своими предположениями относительно того, где Рауль может держать Рейчел. Она говорила о каком-то замке в Савойских Альпах. Через несколько минут машина уже ехала вдоль берега озера. Прямо из его середины бил гигантский фонтан, вздымая струю воды более чем на 100 метров вверх. Освещённый прожекторами знаменитый ЖДО являл собой поистине волшебное зрелище. Как раз сейчас возле причала проходило какое-то празднество. Слышалось пение и громкие взрывы смеха. Грею показалось, что они доносятся из какого-то другого мира. Вскоре такси высадило Грея перед зданием вокзала. Подойдя к кассе, он предъявил фальшивые документы, и ему выдали билет на поезд до Лозанны, города, расположенного на берегу Женевского озера. Грей направился к перрону, обшаривая взглядом пространство вокруг себя. Сейхан нигде не было видно. Внутри его стала нарастать тревога. А вдруг она просто сбежала или предала его, снова столкнувшись с Раулем? Однако Грей отмёл эти подозрения. Он сам сделал выбор, сознательно пошёл на риск. Снова зазвонил телефон. Грей вытащил его из кармана и выдвинул антенну. "Командор Пирс", сказал он. Дарю тебе 2 минуты наслаждения, пробасил Рауль. В трубке послышался щелчок и шипение. Линию переключили. Раздался другой голос, и он звучал откуда-то издалека, но несмотря на эхо, был до боли знакомым. Командир? Дамон, это я. Где ты находишься? Грей прекрасно понимал, что их разговор слушает не только Сейхан, поэтому был предельно осторожен. Понятия не имею. Меня засунули в какую-то больницу, снабдили сотовым телефоном и сказали, чтобы я ждал твоего звонка. Я лежу в палате интенсивной терапии, но все врачи здесь, чёрт бы их драл, почему-то говорят на французском языке. Ты в Женеве, объяснил Грей. Как ты? Последовало долгое молчание. Я уже знаю про твою руку, добавил Грей. Сволочи, яростно выпалил Монк. На борту их судна был доктор Он накачал меня наркотиками, перевязал мою мою культю. Здесь мне врачи собираются делать мне рентгены и всё такое, но при этом они, похоже, удовлетворены, э, так сказать, искусством своего неведомого коллеги. Грей оценил попытку Монка даже в такой ситуации держаться с юмором, пусть даже шутка прозвучала не очень весело. А Ричард спросил он внезапно акрипшим голосом: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 Выполняй пока все их приказы, сказал Грей. А я вытащу тебя оттуда, как только смогу. Командир, проговорил монок внезапно напрягшимся голосом. Грей понял, друг хочет передать ему какое-то важное сообщение, но понимает, что линия прослушивается. Они они отпустили меня. Связь прервалась и в трубке снова послышался голос Рауля. Время вышло. Как видишь, мы держим слово. Если хочешь, чтобы женщину освободили, привези нам ключ. Допустим. А что дальше? У вокзала Лазанны тебя будет ждать машина. Нет, отрезал Грей. Я не собираюсь оказываться в ваших руках раньше, чем Рэйчел будет в безопасности. После того, как я приеду в Лазанну, вы предоставите мне доказательство того, что она свободна, и только после этого будем договариваться. Не дави на меня, прорычал Рауль. Иначе мне придётся поработать с тобой так же, как с твоим дружком. Продолжим разговор, когда приедешь. Связь прервалась. Грей убрал телефон. Значит, Рауль в Лазанье. Поезд, которого он ждал, был последним в этот день. Народу на перроне было совсем мало, и Грей внимательно изучал своих будущих попутчиков. Сейхан он по-прежнему не видел, а вот шпионы ордена здесь непременно должны были присутствовать. Наконец, постукивая колёсами, подошёл поезд. Сделав глубокий выдох, электровоз остановился. Грей вошёл в средний вагон и торопливо пошёл к заднему, надеясь избавиться от возможного хвоста. В тамбуре между предпоследним и последним вагонами его ждала Сейхан. Она не произнесла ни слова, только вручила ему длинную кожаную куртку, а затем открыла дверь аварийного выхода и спрыгнула на перрон с противоположной стороны поезда. Грей надел куртку поднял воротник и последовал за ней. Выйдя из здания вокзала, они отправились на автомобильную стоянку. Там их ждал черно-желтый мотоцикл БМВ. «Садись за руль», — сказала Сейхан. «Вести придется тебе. Мое плечо». Мотоцикл был взят в аренду, и чтобы пригнать его сюда, ей пришлось снять руку с перевязи. Но это был недолгий путь, а от Лозанны их отделяло целых 80 километров. Грей забрался на переднее сидение и откинул назад полы куртки. Двигатель мотоцикла был еще теплым. Си-Хан села позади Грея и обняла его здоровой рукой за талию. Грей завел мотор и, выехав на улицу, прибавил скорость. Он предварительно изучил карты швейцарских дорог и теперь погнал двухколесную машину по узкому шоссе, которое вело от Женевы в сторону гор. Луч фары танцевал на темном асфальте, Словно пытаясь догнать его, Грейни непрерывно увеличивал скорость. Они должны оказаться в Лазанье до прибытия поезда. Да и тогда, хватит ли им времени? По мере того, как мотоцикл взбирался всё выше в горы, мысли Грея возвращались к их разговору с монахом. Что он хотел сказать ему? Они отпустили меня. Это понятно. Но какой смысл пытался вложить монах в эти слова? Грей припомнил последние события, произошедшие в Египте. Уже тогда он знал, что орден отпустит Монка, хотя бы для того, чтобы сделать Грейс Горворчеве, используя Монка в качестве приманки и выкупа за золотой ключ, а Ричел по-прежнему оставалась у Рауля в качестве заложницы. Они отпустили меня. Означало ли это нечто большее? Орден Дракона безжалостен, но он никогда не расстаётся с тем, что оказалось в его когтях. Все люди пытали монаха, чтобы заставить Рейчел заговорить. Почему же они так легко согласились его отпустить? Значит, у людей ордена есть другой способ сломить Рейчел, заставить её сотрудничать с ними. Только вот какой? 2 часа 2 минуты. Лазанья, Швейцария. Оцепеневшая, измученная Рейчел сидела в камере подземелья. Каждый раз, когда она закрывала глаза, на неё вновь и вновь накатывал ужас. Она снова видела, как опускается топор, как дёргается тело Монка, как подобно рыбе, вытянутой из воды, отлетает и падает на палубу кисти его руки, и кровь. Доктор Альберто после этого наорал на Рауля, но не из-за жестокости этого поступка, а потому что Монк был нужен ему живым. На руку Монка наложили жгут, и Альберто приказал подчиненным Рауля перенести раненого вниз. Позже одна из женщин гильдии сообщила Рэйчел, что Монк еще жив. Через два часа судно на подводных крыльях причалило к одному из островов в Средиземном море, и их перевели на борт маленького реактивного самолета. Именно тогда Рэйчел увидела Монка. В бессознательном состоянии, с культей, забинтованной по локоть, он был привязан к носилкам. А затем её заперли в задней отсеке самолёта. Там не было иллюминаторов, и Рэтчел оказалась одна. В течение следующих 5 часов самолёт дважды совершал посадку, и наконец её выпустили из кануры, в которой она провела всё это время. Монков в самолёте уже не было. Рэтчел завязали глаза, заткнули рот кляпом и отвели из самолёта в фургон. Ещё полчаса по ухабистой дороге, и они достигли конечного пункта своего путешествия. Рэчел услышала, как колёса фургона проехали по дощатому настилу. Очевидно, это был мост. Наконец машина остановилась. После того, как её вытащили из фургона, Рэчел услышала какофонию визга и громкого злобного лая. Псарня, что ли? Взяв Рэчел под локти, тюремщики провели её в какую-то дверь и заставили спуститься по лестнице. Дверь позади захлопнулась, и лай стал неслышен. Женщина ощутила сырость и запах холодного камня.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 Потирая ушибленное плечо, она стала озираться по сторонам и увидела, что находится в крошечной каменной камере. Здесь тоже не было окон. Рэтчел стала терять чувство времени. Из обстановки тут имелась лишь железная кровать. На одном её краю лежал тонкий и скатанный матрац, поверх него подушка и никаких простыней. Пешеток здесь не было, а одна из стен была целиком из стекла и имела стеклянную же дверь с толстыми резиновыми уплотнителями. В стекле были проделаны вентиляционные отверстия диаметром с кулак, причём каждое из них было снабжено задвижкой, то ли для того, чтобы в случае необходимости сделать камеру звуконепроницаемой, то ли чтобы закрыв их, заставить узника умереть медленной смертью от удушья. Рэтчел находилась здесь уже около часа. Её не охраняли, но в отдалении она слышала глухие голоса. Возможно, стражу выставили у лестницы. Послышался грубый голос Рауля, который пролаял какие-то приказания. Ричард встала и отошла от стеклянной стены. Одежду ей вернули ещё на судне, но она, разумеется, была безоружна. Появился Рауль в сопровождении двух мужчин. Вид у него был не слишком радостный. "А ну-ка, выходи", рявкнул он. Дверь отперли и Ричард вытащили из камеры. "Сюда", сказал великан и повёл её по коридору. По дороге Рэйчел видела другие камеры. Некоторые были заперты, как и ее, другие открыты и заполнены бутылками с вином. Следуя за Раулем, Рэйчел поднялась по лестнице и оказалась во внутреннем дворе, залитом лунным светом и окруженном по периметру высокими стенами. Выход представлял собой арку, закрывавшуюся опускными воротами, а за ней тянулся над узкой тесниной мост. И так она в замке. Вдоль одной из стен возле ворот выстроилась вереница фургонов, вдоль соседней тянулась цепочка из двадцати решётчатых клеток. Из этого угла раздавалось низкое угрожающее рычание. Испанские мостифы из Гран-Канарии, с какой-то поистине варварской гордостью сообщил Рауль. Бойцовые собаки, их разводят с 1800 года, настоящие убийцы, 100 кг мускулов в челюсти и клыков.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 Рачела ощутила запах антисептиков и чего-то ещё, зловонного и страшного. Её ввели в квадратное помещение, освещённое яркими лампами дневного света. Каменные стены, пол устланный линолеумом. В дальнем конце комнаты находилась ещё одна дверь, возле которой стоял охранник. Рауль подошёл и открыл её. За дверью тянулся длинный стерильный коридор, по обеим сторонам которого располагались другие комнаты. Идя по коридору, Рейчел заглянула в несколько из них. В одной стояли клетки из нержавеющей стали, в другой компьютеры, подключённые к каким-то дискам, к электромагниты, догадалась Рейчел. В третьей комнате находился лишь металлический стол в форме буквы Х. Судя по кожаным ремням, он предназначался для того, чтобы на нём можно было распятить человека. Над столом висела хирургическая лампа. Страх пробрал Рейчел до самых костей. Дальше было ещё шесть комнат, но она уже достаточно насмотрелась и поэтому не стала в них заглядывать. Когда они остановились у двери в конце коридора, Рейчел испытала чуть ли не счастье. Рауль постучал и толкнул дверь. Это помещение так сильно контрастировало со всеми предыдущими, что Рейчел была поражена. Ей показалось, что она попала в покои крупного учёного, члена британского королевского общества конца XIX начала XX века. Мебель из красного дерева, на стенах ореховые панели, на полу огромный толстый турецкий ковёр с изумрудно-розовым орнаментом. Вдоль стен протянулись книжные полки и застеклённые шкафы, уставленные редкими книгами и рукописями. В одном из них Рэйчел заметила старинное издание "Начал" сэра Исаака Ньютона, а рядом с ним "Происхождение видов" Чарльза Дарвина. В другом шкафу стоял раскрытым украшенный цветными рисунками египетский манускрипт. Не тут ли что украден в музее Каира, подумала Рейчел. Исправленный текст с зашифрованными строфами, с которых и начались все эти безумные приключения. Повсюду стояли бесценные произведения искусства: статуэтки этрусков и древнего Рима, персидское изваяние лошадиной головы в полметра высотой, украденное в Иране 10 лет назад. Голова была отколота от древней статуи, которая предположительно изображала Буцефала, любимого коня Александра Великого. Стены были увешаны картинами. Среди них рычал узнал шедевры Рембрандта и Рафаэля. А посредине комнаты стоял массивный резной стол из красного дерева. Рядом от пола до потолка возвышался огромный камин, сложенный из необработанного камня. В его закопчённом жерле плясали небольшие языки огня. Профессор позвал Рауль, закрыв за собой дверь. Открылась задняя дверь, ведущая в частные покои, и в комнату вошёл доктор Альберто Минарди. На нём был чёрный с кремовой оторочкой пиджак от смокинга. Поверх чёрной рубашки он, видимо, по многолетней привычке, носил белый воротник священника. В одной руке Минарди держал книгу, а второй погрозил Рейчел. Вы были не до конца честны с нами. Сердце Рейчел забилось, как у пойманной птицы. Ей стало трудно дышать. "Если бы ты не отвлёк меня", шинкуя своим дурацким топором этого американца, обратил профессор свой гнев на Рауля. "Я обнаружил бы это гораздо раньше. Вы оба, идите сюда". Они подошли к заваленном бумагами столу. Рейчел вздрогнула, заметив свою карту Средиземноморья. Теперь к её пометкам добавились другие, новые линии. круги, меридианы, пометки широты и долготы. Вдоль одного края карты был выписан таинственный набор цифр. Рядом лежали компас и наугольник. Тут же стоял секстант. Судя по всему, Альберто основательно поработал с картой, либо потому, что не до конца поверил Рейчел, либо посчитав её и дядю Вигора слишком бестолковыми, чтобы правильно разобраться в загадке. Префект постучал пальцем по карте. Рим не является следующим пунктом назначения. Рэйчел стоило больших усилий не моргнуть от растерянности. — Весь подтекст этой геометрической фигуры, — продолжал Альберто, — предполагает дальнейшие движения в соответствии с временной шкалой, взять даже эти песочные часы. На неделят время на различные сегменты, которые шаг за шагом должны привести к неизбежному концу. Не зря песочные часы всегда являлись символом смерти, а лице творяли собой конец времён. Поэтому наличие здесь этого символа может означать только одно. Рауль мучительно морщил лоб, и было видно, что он не понимает ни слова из объяснений доктора. Альберто вздохнул, Северсена видна, что песочные часы означают конец нашего путешествия. Я уверен, где бы ни находился ключ, это место станет конечным пунктом. Рейджел услышала, как Рауль, стоявший позади неё, пошевелился. Орден драконов плотно подобрался к осуществлению своей извечной цели, но у них нет золотого ключа, и к тому же, как бы ни был умён Альберто, он ещё не разгадал загадку до конца. Хотя, конечно, со временем ему это удастся. Это не может быть рем, сказал бывший хранитель архивов Ватикана. Рем это возвращение назад, но никак не движение вперёд. Значит, тут предстоит раскрыть ещё одну тайну. Рэтчил покачала головой, давая понять, что устала и притворно демонстрируя отсутствие какого-либо интереса. Это всё, до чего мы успели додуматься, пока на нас не напали. сказала Анна. А затем, обведя комнату рукой, добавила: "Кроме того, у нас не было таких возможностей". Пока женщина говорила, Альберто не спускал с неё острого взгляда. Ричел посмотрела на него, не мигая. "Я верю вам", вкратчиво заговорил он наконец. Мансеньяр Виггер чрезвычайно умиян, но эташа радость одержит в себе такое напластование тайн. Рачел пыталась сохранять равнодушное выражение, но при этом делала вид, что она немного боится, что им удалось запугать и усмирить её. Альберто работал в одиночку. Ясно, что он заточил себя здесь, чтобы разгадать загадки древних алхимиков, не доверяя никому, убеждённый в своём превосходстве над всеми, он оказался не способен понять, насколько важно иметь несколько точек зрения на одну проблему, анализировать и сравнивать их. Понадобились объединённые усилия всех членов команды Грэя, чтобы сложить кусочки этой головоломки. Одному человеку такое почти не под силу. Но Альберт, хоть и был отъявленным мерзавцем, дураком уж никак не являлся. И всё-таки снова заговорил он. Мы должны быть уверены в вашей искренности. Вы ведь поначалу скрыли от нас информацию о наличии золотого ключа, верно? а может вы ещё о чём-то умолчали в душе Рэтчел снова стал нарастать ужас я сказала вам всё поклялась она стараясь произнести это как можно более убедительно поверят ли ей или станут пытать Рэтчел сглотнула комок в горле не желая показывать врагам обуявший её страх она ничего им не скажет слишком многое поставлено на карту Речь о лимела возможности убедиться в том, насколько могущественна сила, использованная в Риме и Александрии, и тайна этой силы никогда не должна оказаться в распоряжении Ордена Дракона. Даже монок был готов заплатить за это своей жизнью, а не оба солдата. Тогда на палубе судна с подводными крыльями она рассказала о золотом ключе, не только желая спасти монаха, но ещё и для того, чтобы снова ввести в игру Грея, предоставить ему шанс предпринять хоть что-то. Да, это риск, но риск оправданный. Ордену дракона не хватает важного куска головоломки, и Речел не станет помогать ему в этом, рассказывая про авиньон и французский период папства, иначе всё погибло. Что ж, пожал плечами Альберта. Есть только один способ выяснить, всё ли вы нам сообщили. Настало время вытянуть из вас всю правду до последней капли. Пошли, обратился он к Раулю. Пора приниматься за работу. Дыхание Рейчел участилось, но лёгким всё равно не хватало воздуха. Рауль схватил её и вытащил из кабинета. Альберто, снимая пиджак, последовал за ними. Ему, по-видимому, действительно не терпелось приступить к работе. В мозгу Рейчел снова всплыло воспоминание: рука Монка отлетает и катится по палубе. Она готовила себя к худшему. Эти выродки не должны узнать правду. Никогда. Для того, чтобы этого не случилось, она заплатит любую цену. Выйдя в коридор, Рейчел заметила, что комната, в которой находился операционный стол в форме буквы X, освещена гораздо ярче, чем прежде. Кто-то включил хирургическую лампу. Перед ней маячила огромная фигура Рауля, но она всё же сумела рассмотреть бутыль с внутривенной жидкостью и металлический поддон с различными хирургическими инструментами. Длинными, заточенными до остроты бритвами, похожими на штопор с зубьями и крючками. На столе была распростёрта человеческая фигура. О, господи, пронеслось у неё в голове. Неужели монк? Мы можем вести этот допрос всю ночь напролёт, небрежно бросил Альберт, обгоняя их, чтобы войти в комнату первым. Подойдя к поддону, он взял с него пару резиновых медицинских перчаток и натянул их на руки. Рауль втащил Рейчел в эту комнату медицинских ужасов, и она наконец увидела, кто был распят на хромированном столе, прикрученный кожаными ремнями с разбитым до крови носом. Кто-то решил сунуть нас не туда, куда нужно, платая одна ослабевшесь, сказал Рауль. Распятая жертва повернула голову к рычал, и их глаза встретились. В этот момент остатки воли покинули её. "Нет!" крикнула она, рванувшись вперёд, но Рауль схватил её за волосы и швырнул на кафельный пол. "Ты станешь самым благодарным зрителем этого шоу", пообещал он. Альберто взял сверкающий в свете лампы стальной скальпель. "Полагаю", сказал он. "Мы начнём с левого уха". "Нет!" снова закричала Рэйчел. "Я расскажу вам, я расскажу вам всё!" Альберт опустил скальпель и поднёс его лезвие к голове жертвы. "Авиньон!" на взрыв проговорила Рэйчел. "Это Авиньон!" Она не чувствовала вины за то, что открыла тайну. С этого момента ей оставалось рассчитывать только на Грея. Теперь он её единственная надежда. Рэйчел смотрела в расширенные от ужаса глаза жертвы, распятой на столе для пыток. "Нонна!" простонала она.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 Праздник продолжался круглые сутки, и даже надвигающаяся непогода не смущала его участников. Виггер отвёл взгляд от парочки, обжимавшейся на уединённой скамейке парка. Женщина, как могла, пыталась удовлетворить своего партнёра, а её волосы скрывали их лица наподобие ширмы. Монсеньёр торопливо шагал рядом с Кэт. Чтобы поскорее добраться до дворцовой площади, они решили пройти через парк. Пабский дворец располагался на вершине скалы, возвышавшейся над рекой. После того, как они прошли дозорных, далеко внизу их взглядом открылось излучение реки. Над её поверхностью утянулось знаменитое сооружение, упоминавшееся даже во французских детских стишках Авиньонский мост. Его ещё называли мостом Сен-Бенезе. Построенный в конце 20 века, он по сей упору оставался единственной переправой через Рону. Даже при том, что через столько веков после возведения этого великолепного архитектурного шедевра, от его первоначальных 22 арок сохранилось только 4. По всей длине мост был освещён яркими огнями и переливался в ночи словно драгоценное алмазное колье. Несколько групп людей исполняли на нём традиционные национальные танцы. С моста доносилась громкая музыка. Не вряд ли можно найти такой город, как Авиньон.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 Я мог бы проследить его истоки вплоть до времён неолита. Сначала здесь жили кельты, затем римляне. Но главное, чем славится Авиньон сегодня, так это своим готическим прошлым, рассвет которого пришёлся на тот век, когда здесь протекал французский период папства. Авиньон претендует на то, чтобы считаться самым крупным во всей Европе музеем готической архитектуры. Это поистине олицетворение готики. И что это нам даёт? Спросила Кэт. Голос её прозвучал жёстко, и это не укрылось от Вигора. Разлучённая со своими товарищами, не имея возможности вступить с ними в контакт, оказавшись в другой стране, она чувствовала себя очень неуютно. Вигор понимал, эта женщина ощущает глубочайшую вину за то, что её напарник Монк и его Вигора племянница оказались в плену. и слова ее командира о том, что она сделала правильный выбор, не послужили ей облегчением. Вигар испытывал похожие чувства, ведь он сам втравил Рейчел в эту авантюру, и теперь его любимая племянница в лапах Ордена Дракона. Однако Вигар понимал, что, посыпая голову пеплом, они ничего не добьются. Он вырос с верой, которая стала краеугольным камнем его бытия, и теперь помогала ему, давая надежду на то, что Рейчел уцелеет. Волею Бога! Или Грея. Но это вовсе не означает, что сам он должен сидеть сложа руки. Господь помогает тем, кто помогает сам себе. Им с Кэт есть чем заняться в этом городе. Отвечая на вопрос Кэт, он стал рассказывать. Слово «готика» происходит от греческого «гоэтик», что переводится как «магия». Именно поэтому такой архитектурный стиль считался магическим. Он был не похож ни на что из существовавшего в те времена. тонкие рёбра каркасов, парящие в воздухе контрфорсы, огромная высота зданий. Всё это давало ощущение невесомости. Последнее слово Виггер произнёс с особым нажимом, и Кэт поняла его. Левитация, сказала она. Совершенно верно, кивнул Виггер. Соборы и другие готические здания создавались группой вольных каменщиков, масонов, которые называли себя сынами Соломона. Они являли собой смесь рыцарей ордена тамплиеров и монахов цистерцианцев. При строительстве этих сооружений сыны Соломона использовали тайные математические знания, предположительно приобретённые тамплиерами, когда во время крестового похода они открыли храм Соломона. Рыцари становились всё богаче, ибо по слухам они также нашли огромные сокровища царя Соломона и, возможно, даже ковчег завета Господня, который, как считается, был спрятан в этом храме. «А в ковчеге Моисей хранил горшки с манной», — добавила Кэт, вспомнив рассказ Монсеньора. «Его способ создания моноатомных металлов». «Такую возможность также нельзя сбрасывать со счетов», — сказал Вигар. «В Библии существует множество ссылок на странную энергию, исходившую от ковчега, на то, что он был способен левитировать. Даже само слово «левитация» произошло от того, как назывались хранители ковчега, священники-левиты». Кроме того, известно, что Ковчег мог убивать с помощью своих световых ударов. Один из вожчиков, человек по имени Узза, вёз Ковчег в своей повозке, и когда тот немного наклонился, решил поправить его. Но стоило ему прикоснуться к Ковчегу, как бедняга тут же рухнул замертво. Бедный царь Давид был настолько напуган всем этим, что поначалу даже отказывался принимать Ковчег в своём городе. Но левиты объяснили ему, как следует обращаться со святыней, чтобы она никому не причинила вреда. Надо надеть фартук, перчатки и избавиться от всех металлических предметов. Для того, чтобы не ударило. Голос Кэт звучал уже не так напряжённо. Её целиком захватила разгадка очередной тайны. Возможно, ковчег, с помещённым в него моноатомным порошком, действовал как мощный электрический конденсатор. Вещество, обладающее свойством сверхпроводимости, поглощало энергию из окружающей среды и сохраняло её наподобие золотой пирамиды до того момента, когда кто-то обошёлся с ним без должной предосторожности и получил мощный электрический разряд. Совершенно верно, подтвердил Игорь. Хорошо, продолжала свой рассуждение Кэ Предположим, что тамплиеры Занаво нашли ковчег завета Господня и эти порошкообразные сверхпроводники. Но разве они могли проникнуть в их секреты? Возможно, у меня есть ответ на ваш вопрос. Совсем недавно командир Грейс спросил меня, способен ли я проследить историческую эволюцию взаимоотношений людей с этими странными моноатомными порошками, от Египта до библейских волхвов, вставила Кэт. "Да", кивнул Виггер. "Но вот что я подумал, А являются ли волхвы конечным пунктом этой эволюции? Не продолжилась ли она дальше в истории, уже после Христа? Есть ли какие-нибудь способы выяснить это? И вы их нашли, подхватила Кэт, видя, как возбужден ее собеседник. Эти моноатомные порошки на протяжении истории фигурировали под различными названиями. Белый хлеб, райский камень, камень волхвов. К великому своему удивлению, заглянув дальше в историю, После библейского времени я обнаружил ещё один загадочный камень, теперь уже из области алхимии, знаменитый философский камень. Тот самый, который, согласно убеждению алхимиков, мог превращать свинец в золото, спросила Кэт. Это общее заблуждение. Живший в 17 веке философ Ираней Филолет, уважаемый член Британского королевского общества, сделал в одном из своих трактатов прилюбопытнейшую запись. По его мнению, философский камень является ничем иным, как золотом, выпаренным до его чистейшего состояния, называемым камнем лишь из-за присущей ему твёрдости, золотом чище чистого, но похожим на мельчайший порошок. "Снова золотой порошок", с удивлением проговорила Кэт. Может ли связь быть более очевидной, и говорил об этом не только Эрани. Николаф Ламель, французский химик 15 века, описывал результат алхимических опытов следующими словами и вышел мелкий золотой порошок, каковой назвали философским камнем переведя дух вигор продолжил из всего этого становится ясно, что многие учёные в те времена экспериментировали с золотом имеющим столь необычную форму можно сказать больше это увлечение захватило всё королевское общество включая и сэра конюта Немногие знают о том, что Ньютон был страстно одержим алхимией и являлся коллегой Ирание. И каковы же результаты работы всех этих учёных? Я не знаю, вероятно, большинство из них зашли в тупик. Но ещё один коллега Ньютона, Роберт Бойль, также исследовал золото алхимиков и обнаружил нечто такое, что смутило его. Он прекратил свои эксперименты и объявил подобные исследования опасными.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 Не удивляйтесь, церковь делала это всегда. Люди тогда в подавляющем большинстве были неграмотны, а украшения соборов несли в себе информационную нагрузку. И информация эта передавалась через библейские сюжеты. И не забывайте ещё о том, кто создавал эти готические каменные книги. Рыцари ордена тамплиеров. Сообщество, получившее знания из храма Соломона, Так что они вполне возможно вплетали в библейские сюжеты некие зашифрованные послания, адресованные их собратьям-алхимикам-масонам. Кэт, похоже, не решалась принять всё сказанное на веру. "Стоит только повнимательнее рассмотреть некоторые образчики готического искусства", продолжал Вигор. И вы вздрогнете от удивления. Иконография полна зодиакальными символами, математическими ребусами, геометрическими лабиринтами, берущими начало в текстах алхимиков тех времён. Даже Виктор Гюго в своём бессмертном романе Собор Парижской Богоматери посвятил целую главу рассуждениям о том, насколько противоречит канонам католической церкви архитектура Нотр-Дама. Он назвал готическое искусство бунтарскими страницами, воплощёнными в камне. Вигор указал вперед, куда-то между деревьями. По мере того, как они подходили к Дворцовой площади, парк заканчивался. И Фулканелли, и Гюго были не единственными, кто полагал, что в творениях тамплиеров содержится нечто еретическое. Вы знаете, почему пятница, приходящееся на 13-е число, считается несчастливым днем? Кэт посмотрела на собеседника и покачала головой. 13 октября 1307 года. Пятница. Король Франции и папа объявили рыцарей ордена тамплиеров еретиками, приговорили их к смерти, приказали распять и сжечь на костре их великого магистра. Считается, что истинной причиной такого шага являлось желание отобрать у тамплиеров власть и прибрать к рукам их несметные богатства. Палачи французского короля замучили тысячи рыцарей, но сокровища их так и не были найдены. И все же это положило конец ордену тамплиеров. «Да, для них этот день действительно можно считать неудачным». «На самом деле и век закончился скверно», — сказал Вигар. Они вышли из парка и направились по улице, ведущей к центру города. Раскол между церковью и рыцарями начался за сто лет до этих событий, когда Папа Иннокентий III жестоко расправился с катарами, сектой христиан-гностиков, тесно связанной с орденом тамплиеров. Это была настоящая война длиной в век, война между ортодоксальной верой и гностическими воззрениями. И мы знаем, кто в ней победил, вставила Кэт. Вы так полагаете? Хитро прищурился Вигор. Что до меня, то мне кажется, это была скорее не победа, а ассимиляция. Если не можешь побить врага, присоединись к нему. В сентябре 2001 года был обнаружен любопытный документ, получивший название Шинонский пергамент. Этот свиток, подписанный папой Климентом V спустя год после Кровавой пятницы 13-го, отпускал грехи ордену тамплиеров и фактически реабилитировал их. К сожалению, король Франции Филипп игнорировал папскую буллу и продолжал истреблять тамплиеров по всей стране. Но почему переменила свою точку зрения церковь? Почему Климент V построил здесь свой дворец именно в готическом стиле, причём возводили его тешамы и масоны-еретики, и почему Авиньон фактически превратился в европейский центр готики? Вы хотите сказать, что церковь кардинально изменила курс и приняла рыцарей под своё крыло? Вспомните наши разговоры о том, что некоторая часть христиан Последователи святого Фомы, придерживавшиеся гностических воззрений, тайно существовала внутри католической церкви. Возможно, они убедили папу Климента V вмешаться и защитить тамплиеров от ярости короля Филиппа. Для чего? Для того, чтобы спрятать нечто имеющее огромную ценность и для церкви, и для всего мира. В течение века, пока длилось авиньонское папство, здесь было построено множество зданий. и в большинстве случаев их возводили сыны Соломона. Они вполне могли спрятать в них нечто очень значительное. «Так откуда же мы начнем поиски?» — спросила Кэт. «С самого большого здания, построенного по приказу изменчивого папы руками рыцарей, с шедевра готического искусства». Вигар указал вперед. Туда, где улица, по которой они шли, вливалась в просторную площадь, запруженную веселым народом, приехавшим на фестиваль. Площадка для танцев была оговорена гирляндами разноцветных лампочек. На сколоченном специально по этому случаю помосте громыхала электрогитарами рок-группа. Молодые люди извивались в танце, хохотали и кричали. По краям площади были установлены столы, за которыми сидели те гости фестиваля, которые предпочитали танцам угощения. Факир в челме выдувал в ночное небо длинные языки пламени, а публика воодушевляла его громкими аплодисментами. Пиво текло рекой,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 «Где-то внутри этого сооружения, я уверен, находится бунтарская страница, воплощенная в камни», сказал Вигар, шагнув ближе к Кэт. «Мы должны найти и расшифровать ее». «Но с чего нам начать?» Вигар покачал головой. «Что бы не напугало Роберта Бойла, что бы не явилось страшной тайной, заставивших объединиться рыцарей-еретиков и ортодоксальную церковь,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 Ответила на все вопросы Альберто, не пытаясь увиливать. Она не могла допустить, чтобы негодяй стал проверять её правдивость, терзая плоть бабушки. Она и Монк были солдатами. Её нонна нет. Рэйчел не могла позволить, чтобы старой женщине был причинен хоть какой-то вред. Теперь всё зависит от Грея. Он должен защитить золотой ключ от Ордена Дракона. Рэйчел верила в него. Верила всей душой. А что ещё ей оставалось? Пока она говорила, Альберто делал записи, сходив предварительно в свой кабинет, чтобы взять ручку, блокнот и карту Рейчел. После того, как она закончила повествование, Мирзавид удовлетворённо кивнул. Похоже, рассказ Рейчел убедил его. Но, «Ну, конечно, сказал он. Так просто и так элегантно. Я бы, разумеется, и сам додумался до этого, но теперь я смогу сосредоточить свои интеллектуальные усилия на расшифровке очередной загадки в Авиньоне. Альберто повернулся к Раулю и Рейчел наpregлась, вспомнив о том, что произошло в прошлый раз. Хотя она рассказала им о Золотом ключе, Рауль всё равно отрубил Монку руку. Где сейчас находится Мон сеньор Верона и ещё одна американка, спросил Альберто. "В последнем сообщении, которое я получил, говорилось, что они направляются в Марсель на частном самолёте", ответил Гиган. Полагаю, они выполняют приказ оставаться неподалёку, не соваться в Италию и Швейцарию. Марсель находится всего в 20 минутах пути от Виньона, с хмурым видом сказал Альберто. Монсьенёр Вирано, по-видимому, уже работает над разгадкой очередной тайны. Выясни, приземлился ли их самолёт. Рауль кивнул и передал приказ одному из своих людей, тот сразу же кинулся выполнять его. Рэйчел медленно поднялась на ноги. "Моя бабушка", дрожащим голосом проговорила Анна. "Теперь вы её отпустите?" Альберто махнул рукой, словно отгоняя муху. Он уже забыл о старухе, и не удивительно. Его мысли были заняты гораздо более важными вещами. Ещё один подчинённый Рауля подошёл к столу и расстегнул кожаный ремень, которым была привязана старая женщина. Заливаясь слезами, Рейчел помогла бабушке слез со стола, мысленно молясь, чтобы Грей пришёл на помощь, не только ей и Монку, но теперь ещё и её бабушке. Нонна с трудом встала на дрожащие ноги, оперевшись на стол, чтобы не упасть, а затем протянула руку и вытерла слёзы с лица Рейчел. "Ну-ну, будет, будет, детка. Хватит плакать. Это было не так уж и страшно. Мне приходилось испытывать вещи похуже". Рэйчел чуть не засмеялась. Бабушка утешала её. Отстранив Рэйчел, Нонна, ковыляя, направилась к бывшему хранителю архивов. "Альберт, тебе должно быть стыдно", ворчливым тоном сказала она, словно отчитывая несмошлёного юнца. "Не надо, бабушка", предостерегла её Рэйчел, вытянув руку вперёд. "За то, что ты думал, будто моя внучка не способна хранить секреты". Она встала на цыпочки и поцеловала Альберта в щёку. А ведь я предупреждала, Рэйчел слишком умна, даже для тебя». Вытянутая рука Рэйчел застыла в воздухе, а сама она окаменела. «Теперь-то ты понимаешь, что старым женщинам нужно верить?» «Ты, как всегда, права, Камилла». У Рэйчел перехватило дыхание. Ее бабушка сделала знак Рауля, чтобы тот подал ей руку. «А ты, молодой человек...» Возможно, хотя бы сейчас поймёшь, почему столь сильную кровь дракона необходимо охранять как женницу Ок. Она снова встала на цыпочки и ласково похлопала кровавого подомка по щеке. У тебя и у моей внучки будут беллиссими бомбини, изумительные детки. Рауль обернулся и окинул Рейчел взглядом холодных глаз, в которых затаилась сама смерть. Я постараюсь, пообещал он.